Глава 10 Стеша вынырнула из сна, сколотящимся от страха сердцем. После памятного ночного визита угарников любой стук в дверь вызывал у нее сначала оторопь, а потом панику. За окном была тьма, разрезаемая мельтешением световых лучей, разрываемая собачьим лаем и гортанной немецкой речью. Стеша вскочила с кровати, дрожащими руками натянула на себя одежду. Она не знала, что страшнее — ночной визит угарников или ночной визит немцев. Когда Стеша выбежала в переднюю комнату, посреди которой уже стояла полностью одетая баба Марфа, в дверь снова постучали. «Уйди, не суйся!» — сказала старуха. «Вернись к себе, Стефа!» «Нет!» — Стеша замотала головой. Сердце в груди билось так сильно, что от его биения она плохо слышала окружающий мир. Амир снова постучался в их дверь. Это был одновременно громкий и деликатный стук. Стеша схватила со стола нож, сунула его в рукав кофты. Баба Марфа вздохнула, направилась к двери. «Не открывайте!» — Стеша схватила ее за руку. «Хочешь, чтобы они сожгли дом?» — спросила старуха. «Вместе с нами!» Дверь Баба Марфа открыла по-мужски резко, распахнула, едва не пришибив стоящего за ней человека. «Доброй ночи, фрау Марфа!» Ночной гость переступил порог. Следом за ним вошли два фрица с автоматами на изготовку. «Точно добрый!» спросила баба Марфа, отступая на шаг. «Самое время для визитов, Герхард!» Стеша стояла, затаив дыхание, прижав ладони к груди и не понимая, что происходит. Незнакомец был одет в штатское, шерстяное пальто мышиного цвета и черную шляпу. Он был высок на голову выше бабы Марфы, и болезненно худ. Лицо его походило на обтянутый кожей череп, глаза прятались за круглыми стеклами очков. Он говорил по-русски с едва заметным акцентом, но самое главное — они с бабой Марфой были знакомы. «Бессонница, фрао Марфа!» Незнакомец тащил с рук кожаные перчатки. Его кисти были узкими, а пальцы — длинными и подвижными, как паучьи лапки. «Нет мне в последнее время покоя». «А кому есть нынче покой?» В голосе бабы Марфы не было страха. «Псов своих на дворе оставь!» Она кивнула на автоматчиков, и Стеша застыла от ужаса. «Наследят мне!» Ночной гость кивнул, что-то коротко сказал по-немецки. Автоматчики послушно вышли за дверь. «Пригласите в дом?» — спросил он. «Заходи, коль пришел». Баба Марфа крепко схватила Стешу за руку, потянула за собой в переднюю комнату. Незнакомец двинулся следом. «Я смотрю, у вас гости?» Он остановился посреди комнаты. Свет, отстоящий на столе керосиновой лампы, подсвечивал желтым его худое лицо. «Как зовут юную фройлень?» Стекла его очков хищно сверкнули, и сердце Стеши перестало биться. «Это моя внучка Стефания!» «Стефания!» задумчиво повторил немец. «Красивое имя!» Он осмотрелся вокруг и, не спрашивая разрешения, уселся на стул. Аккуратно положил на стол шляпу и перчатки. Голова его была абсолютно лысой. Баба Марфа едва заметно потянула стешу за рука в кофты подальше от стола и сидящего за ним человека. «Откуда, фройлейн?» спросил немец светским тоном, словно был приглашен на званый ужин, а не ворвался в дом силой. «Из города», — ответила баба Марфа. «Не знал, что у вас есть такая прелестная внучка, фрау Марфа». Голос немца был вежливо равнодушным, а во взгляде, которому накинул стешу, читалась легкая задумчивость. «Чего тебе надо, Герхард?» — спросила баба Марфа. Сама она за стол не садилась, осталась стоять. «Да вот, зашел по старой памяти». Он растянул тонкие губы в улыбке. Улыбка была такой же равнодушной, как и голос. «Можно сказать, соскучился. Вы не рады меня видеть, фрау Марфа? А я вот очень рад встрече с вами. 20 лет прошло, а я все помню. Если бы вы меня тогда не спасли, не вытянули из трясины, не было бы ничего вот этого». Его рука взлетела вверх, как у дирижера, описала в воздухе полукруг. Стеша не поняла, что он имел в виду. Она вообще мало понимала происходящее. Откуда у деревенской бабки такой знакомый, и почему он явился в гости под покровом ночи в сопровождении автоматчиков? «Я смотрю, Фройлен Стефания не понимает, что происходит». Немец снова улыбнулся. «Позвольте, я внесу ясность». Это был риторический вопрос, потому что продолжил он, не дожидаясь разрешения. «Меня зовут Герхард фон Лангер». «Мы, милая фройлейн, познакомились с вашей бабушкой двадцать лет назад при весьма загадочных обстоятельствах». «Так уж и загадочных», — проворчала баба Марфа. «Вы правы, я выбрал неверное определение. Сказывается долгое отсутствие языковой практики. После кончины моей дражайшей тетушки Ханны мне не с кем разговаривать по-русски. Да, моя двоюродная тетка была родом из России». Она покинула родину во времена Красной Смуты». Фон Лангер поморщился, давая понять, как относится к тем событиям. «Признаюсь, это родство особо не способствовало моей карьере», — продолжил он. «Но я всем сердцем любил Ханну». «Как она умерла!» — перебила его баба Марфа. Лицо ее в неровном свете керосиновой лампы сделалось похожим на уродливую маску. «Ханна покончила с собой». Со скорбной миной на лице фон Лангер скрестил на груди руки. С теши, превратившейся в слух, показалось, что баба Марфа вздохнула. Наверное, все-таки показалось. Какое дело ее бабки до да какой-то эмигрантке, не нашедшей покоя на чужбине? В последние годы жизни ее мучили кошмары. «Ее мучила совесть, а не кошмары», — сказала баба Марфа неожиданно резко. «Как знать», — фон Лангер пожал плечами, — «Про муки совести тетушка Ханна мне ничего не рассказывала, а вот про кошмары...» Он сделал многозначительную паузу, а потом спросил. «Вы хотите знать, кто навещал ее во снах, фрау Марфа?» «Нет». «Ей снилась Марь». Немец перевел взгляд со старухи на стешу. Это был очень цепкий, очень внимательный взгляд. Определенно он ждал реакции на это короткое, пахнущее дымом и туманом слово. Стеша перестала дышать, замерла, затаилась. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. чего то ей казалось важным никоим образом не дать понять этому человеку, что она знает или хотя бы слышала про Марь. Наверное, у нее получилось, потому что во взгляде фон Лангера промелькнуло и тут же исчезло разочарование. А Стеша вдруг не кстати подумала, что на дне его светло-серых глаз тоже живет рыба. «Древняя и смертельно опасная». «Она ничего не знает», — Баба Марфа покачала головой. «Не стоит вести эти разговоры при моей внучке». «А мне кажется, честность всегда должна быть на первом месте. Разве не этому учит ваша партия?» Фон Лангер отвернулся от стеши, и она смогла, наконец, сделать вдох. «Было в этом немце что-то не просто пугающее, а гипнотическое». Его взгляд своей невыносимой тяжестью был схож со взглядом Бабы Марфы. «Зачем ты пришел, Герхард?» В голосе Бабы Марфы снова отчетливо послышался треск горящих веток. «Рассказать, что Анна умерла?» «Ханна не просто умерла, она покончила с собой», — поправил он ее. «Мне кажется, в этом есть неоспоримая разница. Принципиальная», — машинально поправила его Баба Марфа. Истеша, прожившая бок о бок с этой женщиной несколько месяцев, вдруг осознала, что ровным счетом ничего не знает о собственной бабке. Она сразу же с первой минуты знакомства поставила на ней клеймо малограмотной деревенской старухи. А так ли это на самом деле? «Принципиальная», — согласился фон Лангер и тут же продолжил. «Ханни снилась марь. И еще кое-что. Кое-кто. Плевать» сказала баба Марфа резко, а потом всем корпусом развернулась к Стеше, велела. «Иди в свою комнату, Стефания!» В первый раз она попробовала утопиться. Стеша попятилась к двери, но ночной гость требовательно взмахнул рукой, и она замерла, повинуясь. Или дело было в любопытстве. Стеше очень хотелось узнать, что стало с неизвестной ей Ханной, и понять, почему этот странный разговор так неприятен бабе Марфе. «В нашем родовом поместье есть старинный пруд. Очень красивое место». В голосе фон Лангера послышались ностальгические нотки. «Пруд большой и довольно глубокий. Раньше за ним присматривали, но с годами он одичал. Признаться, в нынешнем своем состоянии это место нравится мне даже больше. Появилось в нем что-то первозданное, или, как это сказать...» Он вопросительно посмотрел на бабу Марфу, но та молчала. Правильное слово он нашел сам. «Первобытное. Нечто, что роднит его с вашим болотом, если вы понимаете, о чем я». И снова ответом ему стало недоброе молчание. Баба Марфа словно не слышала его, словно думала о чем-то своем. Тетушка Ханна очень любила это место, проводила у пруда все свободное время, а времени в последние годы жизни у нее было предостаточно». Она вошла в воду на рассвете, когда никто из прислуги не мог ни увидеть ее, ни остановить. Тетушка хотела, чтобы она забрала ее к себе, явило милосердие. Она была под водой не меньше двадцати минут. По крайней мере, так рассказал спасший ее садовник. Он пришел на пруд порыбачить. Я позволяю слугам такую вольность. Фон Лангер снова улыбнулся. Это было механическое мимическое движение в котором не было ни единой человеческой эмоции. Он просидел с удочкой не меньше четверти часа, прежде чем тело тетушки Ханны появилось на поверхности. Она всплыла, фрау Марфа. Всплыла, как непотопляемая субмарина. В самом центре пруда лицом кверху. Садовник, добрый человек, бросился в воду, хотя позднее признался мне, что не чаял увидеть госпожу живой. Но тетушка Ханна была жива, Лишь повторяла, что это ее голгофа, наказание, что она отказывается простить ее и принять в свои объятия. Больше тетушка не пыталась подойти к пруду. Она даже перестала принимать ванну. Все кричала, что вода протухла и пахнет гнилью. «Гнилью!» — с горькой усмешкой повторила баба Марфа. А потом тетушка сказала, что раз она от нее отвернулась, то ей придется обратиться к тому, кому однажды уже приносила жертву. Она сказала, что он не сможет ей отказать. «Хватит!» — сказала баба Марфа неожиданно резко. «И он не отказал!» Фон Лангер продолжил, как ни в чем не бывало. «Он явил ей свою милость!» Устеша от этого странного и одновременно страшного рассказа пересохла во рту, а по хребту скатилась холодная капля. «Тетушка Ханна нашла в сарае керосин, вылила на себя всю канистру и воспользовалась моей зажигалкой». За стеклами круглых очков Герхарда фон Лангера полыхнуло пламя. На какое-то мгновение Стеша показалось, что она видит в них отражение мечущейся, объятой огнем женской фигуры, а потом наваждение исчезло. «Мы очень долго не могли погасить огонь». Голос фон Лангера звучал ровно, словно он вспоминал какой-то малозначимый эпизод своей жизни. «Тетушка не давалась, не подпускала нас к себе. Она была похожа на живой факел. Я видел горящих заживо людей, фрау Марфа, и точно знаю, что человеческая плоть не может гореть так долго, что у всего есть свой предел. Но тетушка Хан нагорела ровно 23 минуты. Я засек время из научного любопытства». «Научного любопытства?» Стешу замутило, в нос шибанула едкая смесь керосина, дыма и горелой плоти. Чтобы не упасть, она привалилась спиной к закрытой двери. И даже потом, когда огонь наконец удалось сбить, когда ему казалось больше нечем было поживиться, моя несчастная тетушка все еще оставалась в сознании. Она прожила еще целых три дня. И я не знаю, что это было. Поразительная крепость духа или проклятие? Как вы считаете, фрау Марфа? Фон Лангер посмотрел на бабу Марфу. Та стояла с каменным, ничего не выражающим лицом. «Ты мне скажи, Герхард, что это было?» Наконец ответила она своим привычно ровным, привычно равнодушным голосом. «Что сказала тебе тетушка перед тем, как испустить дух?» «Она попросила прощения». Баба Марфа промолчала. Тени на ее лице двигались, создаваемая имя страшная маска гримасничала. «Она не хотела умирать без прощения. Ей было важно, чтобы вы знали про ее муки». «Бог ей судья», — прошептала баба Марфа. «А вы? Вы отказываетесь ее прощать?» «Я отказываюсь ее судить». «Как бы то ни было, а я рад исполнить последнюю волю своей почившей в муках тетушки». Фон Лангер встал из-за стола. «Надеюсь, в адских муках», — прошепела баба Марфа и многозначительно посмотрела на дверь. Этого мы никогда не узнаем. Фон Лангер покачал головой. Но я оставляю за собой право навещать вас. Поверьте, в нынешних обстоятельствах покровительство такого человека, как я, вам будет совсем не лишним. Баба Марфа отступила на шаг. Лицо ее снова превратилось в непроницаемую маску. Фон Лангер молча кивнул, взял со стола свою шляпу и вышел.